Глава третья. Чья-то прохладная рука прижималась к его лбу. Нламинер открыл глаза и сел. Рис стояла над ним, принюхиваясь. Посмотрев ему в глаза, она уселась рядом. Сквозь дверь в пещеру просачивался утренний свет. «Что случилось?» – поинтересовался Нламинер, разминая чудовищно затекшие суставы. «Отвык я от походной жизни», – подумалось ему. Ты говорил во сне был ответ. Прежде никогда с тобой такого не было. Видел сон? Номинер кивнул. Довольно яркий и странный. А что? Риса запнулась. Это весьма необычно, но я тоже видела сон. Он был. Она потрясла головой, словно не вполне проснулась и встала. Впрочем, ладно, я не чувствую ничего подозрительного ни в тебе, ни в себе. Пошли. «И так всегда», – угрюмо подумал он ламинер, выкарабкиваясь навстречу прохладному утреннему морю. Ветерок пригладил его мех и развеял последние остатки ночного видения. Сразу же захотелось есть. «Однако», – подумал он ламинер, – «наш стол не будет баловать разнообразием». Только чайки гнездились на островке. Если наверху нет людей, останутся лишь дары моря в сыром виде. Да и морская вода взамен пресной». «Пойду-ка я наверх», – сказал Наламинер, окидывая взглядом лестницу. «Может случиться чудо, и там кто-то есть». «Хорошо», – кивнула Риса в ответ. «Попытайся отыскать ворота. Только осторожнее. Там, где нет цвета наверняка небезопасно. Я пока поохочусь». И нырнула в море. Наламинер проводил взглядом ее силуэт и пошел наверх, считая ступени. Солнечные лучи скользили над морем. Картина была мирной и величественной. Впрочем, давно известно, что мир ночной разительно отличается от мира дневного. «Из сумеречного мира», – шепнул ему голос на ухо. Нламинар резко остановился. Опять этот голос. Где же он его слышал? Голодные резкие вопли птиц были ему ответом. В святилище Нламинар задержался на несколько дней. Он появился там, едва незадачливые грабители ушли со сцены. Впрочем, мало кто обвинил бы его в трусости – Невелика доблесть выступать голыми руками против опытных бойцов. Юноша, наигрывавший на флейте, подмигнул ему и бросил арбалетную стрелу. Но ламинар ловко поймал ее и едва не выронил. Вместо стрелы в руке его был старинный ключ, сработанный из драгоценных металлов и украшенный множеством каменьев. А когда он вновь поднял глаза, на ступенях никого не было. В святилище оказалось немало работы, которая была уже не под силу пожилому хранителю. Та же непонятная воля, что вела Ламинера через лес, посоветовала ему поговорить со стариком и неожиданно исчезла. Впервые он оказался совсем один. Однако хранитель принял его радушно. За те несколько дней, что Номинер провел, приводя в порядок каменную площадку, сметая пыль, поправляя статуи, восстанавливая невысокий забор, ограждающий святилище двойной восьмеркой, он рассказал ему немало интересного о вселенной, окружающей их. Воображение Нлуминера загорелось. Он часами слушал рассказы о героях Стрины, о неведомых землях и великих океанах, о битвах богов и смертных, о взлете и падении целых народов как проста и безмятежна оказалась размеренная жизнь Анлавена. Где-то за пределами ее бурлил огромный неизвестный мир, и желание добраться до него стало нестерпимым. Тогда же он понял первый закон жизни. Мгновение триумфа должно быть заранее оплачено долгими и нестерпимыми годами, насыщенными тяжелым и однообразным трудом. Ему потребовалось пять лет, чтобы пересечь сорок миль леса, преграждающий ему путь в соседний город Кенер, откуда можно было отплыть в любую часть света. С вершины лестницы океан разворачивался во всем своем величии. Сквозь размеренный строй ленивых волн осязалась дремлющая мощь, способная однажды восстать, разгневаться и обратить в прах все, что попадется на пути. Где-то там, в лазурной глубине, скрывался древний город. И еще девять десятых лестницы. Ламинер представил себе занесенный илом улицы, полностью стертые с лица Ролеона народ, и ужаснулся. Можно было сколько угодно говорить о величии Вселенной и мудрости ее законов, но когда видишь, как эти законы действуют, разум порой может помрачиться. К северу за дымкой находился континент – Большая земля, арена многих боёв прошлого, изобилующая чудесами и загадками. Только близость его была обманчивой. Хорошо тем, у кого под ногами надежная палуба корабля или тусклое зеркало портала. Сделал шаг, и ты уже в сотни миль отсюда. Когда же вокруг только камни да пыль? Сразу за лестницей следовал небольшой тоннель. Игра природы, окно, выточенное неутомимым ветром. За ним в кратере давно потухшего вулкана и находился маяк. Он тоже был древним, вмещая в себя сотни лет и бесчисленные события. Теперь, когда магниты и магии вели корабли надежнее любого маяка, он был не нужен и оставлен на произвол судьбы. Любопытно, чем занимались здесь в последнее время? Некогда все большое пространство кратера занимало рощи, Здесь, на выветривающемся базальте, под надежной защитой стен вулкана, в конце концов прижились священные деревья – альха, береза и торопел, когда увидел то, что осталось от рощи. Мертвые остовы деревьев трачали из каменной земли, словно грозя последним проклятием всем встречным. Лишь крохотная часть рощи была еще жива. Впрочем, и там деревья были больны, и долгим не протянуть. Стараясь не наступать на рассыпающиеся в прах пни – Ломинер подошел к десятку целевших деревьев и покачал головой. Словно кто-то высасывает из них жизненную силу. Однако Риса уже была здесь и не заметил ничего подозрительного. Великие боги, что же может быть подозрительней? Собственно, маяк был крохотной крепостью, отгородившейся от мира 15-футовыми стенами и стальной решеткой в воротах. Ломинер постоял минут 10, вслушиваясь в звуки и запахи, но ничего не привлекло его внимания, только камни до да пыль. Ему не составило большого труда перелезть через арку ворот и поднять решетку с той стороны. Проржавевшие зубья угрожающие нависли над головой. Ворота выглядели неприветливо и даже враждебно, словно голодная пасть чудовищно старого хищника. Он сделал два шага внутрь небольшого внутреннего дворика и остановился, пораженный увиденным. Сразу за воротами находились главные двери центрального строения – на вершине которого некогда сиял путеводный шар. Двери выглядели едва живыми, казалось, тронь пальцем и рассыплется пылью. Поверх обоих изуродованных створок, чем-то похожим на свежую кровь, было каллиграфически начертано на толен: «Добро пожаловать!». Он поднес руку к двери, чтобы толкнуть ее, и замер. Время отступило назад на несколько лет. Точно так же он стоял тогда у разрушенных дверей большого подземелья города Сингары. Только глупец, самонадеянный и слепой, мог кинуться в глубины Сингары без предварительной разведки. Город некогда был славой всего архипелага. Драгоценные камни и руда, фантастически дорогой подземный светящийся мух, ценнейший алхимический реагент и многое другое. Где все это? Половину тысячелетия прожил город, привлекая торговцев, магов кладоискателей. Людей, ханса, гномов и подземных ольтов Ная, а вернее все расы, известные Релиону. Затем проснулся древний вулкан, и все забыли город, наполовину снесенный буйством стихии. Где справедливость и благодарность? Или правду говорят жрецы, что справедливость уместна только между подобными друг другу? И нечего надеяться камню на справедливость со стороны скульптора и городу со стороны его обитателей? Никому это не ведомо. К счастью, предсказатели не ударили лицом в грязь, и никто не пострадал при катастрофе. И потянулись охотники, заброшенным в глубинах добром, словно обреченные муравьи, копающиеся в разрушенном муравейнике. А затем, подтверждая истину известной поговорки, чудовище наводнили руины. Там, куда не проникают лучи гневного Элеора, правят другие силы, и их подчиненные не прочь перекусить искателям приключений. Их было пятеро. Остальные попутчики, поняв, что он ламинер с приятелями не шутит по поводу посещения Сингары, благоразумно отстали по пути. В немом молчании смотрели все пятеро на едва живые двери, пока ламинер не подошел и не толкнул их. Одна из творог рухнула, разваливаясь на куски и открывая темный провал пещеры. Эхо удара блуждало во тьми переходов и несколько раз возвращалось ко входу. «Пришли, тихонько называется» прошептал кто-то из его спутников. Но среди них был самым снаряженным. Двое оставшихся полагали, видимо, что им предстоит развлекательная прогулка и не взяли приличного оружия. Пару легенды о несметных богатствах подавляют остатки здравого смысла. Они вошли в первые из множества залов, которые опускались все глубже и глубже, вели к остальным уровням и районам города. Оставшаяся часть города была практически нетронута, Вулкан действовал всего лишь неделю, после чего заснул вновь, никому не ведомо, надолго ли. Ламюнер имел опыт боевых операций, как-никак три года служил в пограничных войсках. Страшнее браконьеров противники не попадались, но кое-какой опыт и чутье он все же приобрел. Он немало удивил своих спутников, неслышно обнажав меч и встав на изготовку. Что-то не очень приятное связывалось у него в голове с самым широким центральным проходом. «Ну ладно». «Постой тут, а мы пока пойдем дальше», – рассмеялся кто-то за его спиной. Не осознавая, что делает, Ламинар чуть подался назад и расслабил мускулы, готовый нанести удар. Вновь чья-то воля направила его действие и отпустила. Недоуменный вопль, свист меча и грохот падающего тела слились в один взрыв звука. Тот, кто посмеивался за его спиной, лежал, глядя в недоумении на окровавленное плечо. Рядом лежала перерубленная пополам небольшая птица с длинным и острым клювом, словно жала. Оперение ее светилось. Клюв был испачкан в крови. Спутники Ламинера разом выдохнули. Ужас, смешанный с восхищением, читался на их лицах. «Тебе стоит вернуться», – сказал один из них, перевязывая раненому плечо, «иначе все подземелье сбежится на запах крови». По глазам пострадавшего было видно, что приключений с него на сей раз довольно кивнув, он попрощался и побрел прихрамовая обратно. Мноминер с оставшимися искателями приключений свернули в правый проход. С тобой все в порядке, — послышался тихий голос сзади. Вполне, он толкнул правую створку дверей, и она рухнула, складываясь внутрь себя. Клубы пыли, едкой и почти невесомой, повисли вокруг отвратительным облаком. Мламинер почти неосознанно сделал быстрый жест кистью правой руки. Пыля села и словно впиталась в камень. Риса с интересом посмотрела на своего спутника, но ничего не сказала. «Где-то это я уже видел», – пробормотал ламинер и шагнул в темноту. На пояс опустилась рука и резко остановила его. «Смотри», – шепнула Риса, указывая на пол. Кровавые буквы упали вместе с частью двери. Надпись неожиданно изменилась, теперь гласила «Легко войти, трудно выйти». «Как ты думаешь, кто к нам обращается?» – спросил Нлуминер и впервые со времени их встречи заглянул рептилии в глаза. «Меня не оставляет чувство, что кто-то наблюдает за нами, иногда даже хочется обернуться». Риса закрыла глаза, и Нлуминер заметил, как сдвинулись, стали нечеткими очертания ее тела. Затем, словно крохотный белый вихрь, опустился на ее голову, и Риса ответила, не открывая глаз. «Никто из известных нам людей…» – она помедлила. «Или богов. Разумеется, боги никогда не открывают своих намерений. Но никто из нас двоих, насколько я знаю, не провинился перед божествами. Разве что этот наш общий знакомый, который попросил заехать на остров. Но мы здесь одни». «Точно?» «Точно». Последовало тягостное молчание. «Я-то думал, что дела хуже некуда». Но минер по привычке вновь потянулся за фляжкой и остановился на полпути. «Выходят они еще хуже. Мы на острове, которого боятся как чумы. Здесь нет ни щепочки, чтобы построить плод, и никто из нас не сможет пролететь десяток другой миль, чтобы оказаться в безопасности». С каких это пор ты потерял азарт к приключениям? В глазах рисы зажглись ехидные огоньки. «Я привык сам их выбирать», – Ламинар вздохнул. «И мне казалось, что я достаточно вырос, чтобы чуять подвох». Только не говори, что ты в восемь раз меня старше, я это уже слышал. Он шагнул в темноту. Риса последовала за ним. Кровавая надпись под ногами с шипением впиталась в камень. Выбежавшая из тьмы крыса принюхалась к поднявшемуся дыму и в ужасе поспешила прочь.